Удивительная штука. Я взяла Эльзу на мушку, подметила ее уязвимое место и, прежде чем заговорить, точно рассчитала удар. Я впервые познала ни с чем не наслаждение разгадать человека, увидеть его насквозь, заглянуть ему в душу и поразить больное место. Осторожно, точно прикасаясь пальцем к пружинке, я пыталась прощупать кого-то, и тотчас сработала.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 и вот так же осторожно, ласково, трепетной рукой нащупаю путь к его сердцу. Глава третья На другое утро я шла к Вилле, где жил Сирил, уже куда менее уверенная в силе своего интеллекта. Накануне за ужином я много пила, чтобы отпраздновать свое выздоровление, и сильно захмелела. Я уверяла отца, что защищу диссертацию по литературе, буду вращаться среди эрудитов, стану знаменитой и нудной. А ему придется пустить в ход все средства рекламы и скандала, чтобы посодействовать моей карьере. Мы наперебой строили нелепые планы и покатывались от смеха. Анна тоже смеялась, хотя не так громко, и несколько снисходительно. А по временам, когда мои честолюбивые планы выходили за рамки литературы и простого приличия, ее смех и вовсе умолкал. Но отец был так откровенно счастлив от того, что наши дурацкие шуточки помогают нам вновь обрести друг друга, что она воздерживалась от замечаний. Наконец они уложили меня в постель, накрыли одеялом. Я горячо благодарила их и вопрошала, что бы я без вас делала. Отец их в самом деле не знал, но у Анны, кажется, было на этот счет довольно суровое мнение. Я заклинала ее сказать, какое, и она уже склонилась было надо мной, но тут меня сморил сон. Среди ночи мне стало плохо, а утреннее пробуждение еще ни разу не было для меня таким мучительным. Смутной головой, с тяжелым сердцем шла я к сосновой рощице, не замечая ни утреннего моря, ни возбужденных чаек. Сирил встретил меня у калитки сада. Он кинулся ко мне, обнял, страстно прижал в себе, бормочали бессвязные слова. «Родная моя, я так волновался, так долго, я не знал, что с тобой, может, эта женщина мучает тебя? Я не думал, что сам могу так мучиться». Каждый день после полудня я плавал вдоль бухты, взад и вперед. Я не думал, что так тебя люблю. — Я тоже, — сказала я. Я и вправду была удивлена и растрогана. Мне было досадно, что меня мутит, и я не могу выразить ему своих чувств. — Какая ты бледная, — сказал он. — Но теперь я сама тебе позабочусь, и я не позволю больше истязать тебя. Я узнала разыгравшуюся фантазию Эльзы. Я спросила Сирила, как приняла Эльзу его мать. «Я представил ее как свою приятельницу, сироту», — ответил Сирил. «Она вообще славная, Эльза».